Рыцарь смерти отрицательно покачал головой. Ничего подобного не произошло, а кроме того, Шалти об этом узнала бы одной из первых. Вот значит как. Хотя это и вопрос от владыки Айнза, это определенно не то, чего я ожидала. Вслед за этим рыцарь смерти сказал ей, что должен задать этот же вопрос и остальным стражам. Ясно, теперь я поняла. Хотя я не думаю, что кто-то из стражей ведет нездоровый образ жизни, может дело в этом, нет, не может быть. Шалти оборвала себя, отвергая собственные слова. Не может быть, чтобы такое укрылось от владыки Айнза. Наверное, он ожидает, что мы как следует подготовимся ко всем неожиданностям. И задает этот вопрос, просто убеждаясь, что все так и есть. Как и ожидалось от владыки Айнза, наш господин не из тех, про кого можно сказать беспечный. Хотя и не уверенный в том, что именно таково было намерение его хозяина, рыцарь смерти подтвердил ее правоту. «Тогда ты посетил в первую очередь меня, просто потому, что я нахожусь дальше всех от Владыки Айнза? Дело просто в расстоянии?» Дело было не в этом. Рыцарь смерти передал ей слова хозяина о том, что Шалти – самая важная персона в Назарике. Ее настроение моментально изменилось. Рыцаря словно окатил вал горячего воздуха. Шалти внешне не изменилось. Нет. Ее алые зрачки светились, подобно раскаленной лаве. «Прошу прощения, мой слух, кажется, подвел меня на мгновение». И я не расслышал от того, что ты сказал. Прости, не мог бы ты еще раз повторить мне слова владыки Айнза? С трудом верилось в то, что нежить, иммунная к негативным биологическим эффектам, может оглохнуть. Но у него не было причин отказывать в этой просьбе. Рыцарь повторил. Уголки рта Шалтии поползли вверх. Ха-ха-ха-ха. Ах, если бы только здесь была Альбеда. Если бы она это слышала. Осмеявшись, Шалтии продолжила задавать вопросы. Сказала ли владыка Айнс что-нибудь про Альбедо? Услышав, что Айнс не упомянул ее ни словом, Шалти прошла в наилучшее расположение духа. «Вот как, вот как! Действительно, ну же, посланник дано. Каким был его следующий вопрос?» Следующим вопросом было «Беспокоит ли тебя что-нибудь?» «Насчет этого...» Шалти, сведя брови и приложив палец в щеке, уставилась в потолок. Несколько секунд спустя она снова посмотрела на рыцаря смерти. «Меня совершенно ничего не беспокоит». Видя к его крыцаря, Шалти, понукаемая подозрениями и сомнениями, спросила. «Я ответила неправильно? Неужели я не поняла истинных целей владыки Айнза?» Разговор – это что-то вроде пассов в баскетболе. Отмен заканчивается после пары раундов только если что-то пошло не так. Рыцарь смерти уловил мысли хозяина в момент своего создания, но даже так он получил лишь грубый намек на его истинные намерения, а не полное их понимание – Поэтому он ничем не мог развеять беспокойство Шалти. В виде ее замешательства, рыцарь задал последний вопрос «Чего ты хочешь?». Шалти, пленительно улыбаясь, ответила «Я желаю любви владыки Айнза. Я не хочу сказать, что должна быть единственной. В конце концов, совершенно нормально для столь великого мужчины обладать многими женщинами. Для любой женщины не будет ничего странного в том, что она не сможет устоять перед абсолютным великолепием владыки Айнза». «Однако я хочу занимать первое место в его сердце». Рыцарь смерти покинул жилище Шалти и направился обратно к вратам телепорта, чтобы вернуться на девятый этаж. Ему придется вновь пройти через все этажи, чтобы вернуться к своему господину, но он, будучи нежитью, не может устать телом или разумом, так что долгий путь не представлял проблемы. Внезапно он ощутил приказ хозяина, громко прозвучавший в голове. Призванные существа обладают мысленной связью с тем, кто их призвал, и даже без заклятия сообщения могут получать приказы и передавать общие мысли. Подчиняясь приказу, рыцарь остановился. Путь перед ним был, очевидно, пуст, и все же он увидел фигуру хозяина, материализующуюся из воздуха. Должно быть, тот воспользовался магией невидимости, чтобы скрытно приблизиться. «Хотя я и приказал тебе вернуться. Это, вероятно, будет ратой времени. Хотя тебе и все равно, сколько раз ходить туда и сюда, я могу потратить свое время с большей пользой». «Отторжение нежити!» Айнс применил заклятие, создающее барьер, отражающее низкогоуровневую нежить. В обычной ситуации рыцарь смерти тоже попал бы под его действия, но, находясь под прямым контролем хозяина, не отшатнулся от Айнса. «Пойдет. Итак, расскажи о разговоре с Шалти». Рыцарь смерти кивнув, приступил к докладу. Он начал с вопроса о здоровье. Выслушав, Айнс посмотрел вверх. «Что ж, это верно. Шалти нежить. Нет смысла спрашивать о ее здоровье». «Нет, то же самое верно и для остальных стражей. Они все способны защитить себя от болезней и ядов. Что ж, это в любом случае предназначалось просто для завязки беседы. Так что неважно. Итак, расскажи про следующий вопрос». Услышав ответ, Айнс нахмурил несуществующие брови. «И всё? Или она просто проявила вежливость?» Рыцарь смерти покачал головой. «Нет. Нет. Может, она неправильно поняла вопрос». «Мы здесь недавно, может они просто еще не столкнулись с проблемами? Я спрошу что-нибудь другое». Немного поразмыслив, Айнс обратился к рыцарю смерти. «Давай изменим второй вопрос. В следующий раз... Что спросить? Есть идеи?» Рыцарь смерти недоуменно закрехтел. Он не мог бы высказать хороших идей, даже если его и спросили. «А, да, верно. Извини. Что ж, глянем в наставление». Вынул из воздуха книгу, Айнс пролистал ее и остановился на одной из страниц. «Понятно. Отлично. Это подойдет. Межличностные отношения. Кто вам ближе всех и от кого вы дальше всего? Разве есть вопрос важнее этого?» Алый свет глазницы хозяина загорелся ярче. «Межличностные отношения важны. Даже в непорядочных организациях можно удержаться на плаву, обладая хорошими связями. В порядочных же...» Недостаток в общении между коллегами может закончиться массовыми увольнениями. То же самое применимо и к Айнс Олгон. Он не обращался к рыцарю смерти. Похоже, Айнс разговаривал сам с собой. Его голос звучал все тише, пока полностью не вышел за пределы слышимости. Огонь в глазницах переместился. Он словно осмотрел куда-то вдаль. «Верно, межличностные отношения. Взаимоотношения между стражами это же очень важны». Ты понял, Рыцарь Смерти? Начиная со следующего раза, задавай этот вопрос. Очень хорошо. Теперь о последнем вопросе. Услышав ответ Шалти, Айнс безвольно обмяк. Он обратился к Рыцарю Смерти. За исключением Айнса. Добавь это к последнему вопросу в следующий раз, когда будешь его задавать. Понял? Часть 4. Морозный ветер дул со всех сторон сразу. Обычно здесь также присутствовало поле, наносящее со временем урон магии холода но в данный момент его деактивировали, так что было просто очень холодно. Впрочем, рыцарь смерти не ощутил бы каких-либо неудобств, даже будь поле включено. Почти вся нежить иммунна к холоду, но уязвима к огню. Поэтому, как бы низко не упустилась температура, на нежить это не влияло. И будучи невосприимчивой к негативным эффектам, воздействующим на метаболизм, нежить также прекрасно функционирует и при высоких температурах, хотя и получает дополнительный урон от магических огненных атак. Между тем, рыцарь смерти, хоть и полностью иммунный к магии холода, при этом не обладал уязвимостью к огню. Его шаги замедлял лишь снег. Под весом полного латного доспеха ноги рыцаря проваливались по колено. Живое существо на его месте давно бы выбылось из сил. Спустя некоторое время рыцарь смерти наконец прибыл к большому снежному шару, в котором жил Кацит. Вокруг шара возвышались шесть кристаллических сосулек. Рыцарь смерти продолжал идти вперед и внезапно у входа в снежный шар появилась фигура Кацита. Их глаза встретились. «Гость, это ты активировал телепорт? Я получил доклад, что нежить Назарика проходит мимо, но ты выглядишь незнакомо». Когда рыцарь смерти объяснил, что создан Айнзом, насекомоподобное лицо Кацита приняло удивленный вид. Нет, клацание его гигантских нижних мандибул было признаком шока. Вероятнее, это слово правильнее всего описывало его состояние. «О, я… я был слишком непочтителен. Подумать только, вы посланец владыки Айнза!» Рыцарь смерти дернулся, останавливая собравшегося преклонить колени Кацита и поведал ему о событиях в комнате Шалти. Однако объяснить собеседнику, что он ниже его рангом, было бы трудно, так что он решил для начала добиться общения на равных. «Понятно, так ты также посетил Ишалти. Иш Понимаю. Тогда продолжим». Дело в его воинской натуре или причина в том, что он мужчина. Как бы то ни было, он, похоже, принял это гораздо быстрее, чем Шалти. Это неподходящее место для приема гостей, особенно посланца владыки Айнза. Если ты не против, можем зайти в мой дом. Тело рыцаря смерти не могло устать. Он мог бы и остаться стоять снаружи, однако отвергать приглашение не было причин. Кроме того, как и сказал Кацит, уважение... Он был обязан не только своему хозяину. Отвергнув приглашение, он произведет плохое впечатление на них обоих. Он последовал за косытом внутрь снежного шара. Стены, потолок и мебель выглядели изготовленными из льда. Это, вероятно, было дизайнерским решением. За исключением этого, обстановка почти не отличалась от обычного дома. Однако помещение было просторным настолько, чтобы коццит мог без проблем совершать взмахи своими мечами. Вероятно, интерьер спроектировали с расчетом на бой помещения. Они вошли в то, что выглядело как комната для совещаний. Рыцарь Смерти отказался от предложенных напитков. Ему предлагали их и у Шалти, но он чувствовал неловкость, вынуждая других готовить напитки специально для него.